Глава 1 Юноша начинает свое великое приключение. Что за фигня? «Так, все закончили», спросил учитель. «Ладно, передаем листочки с задних парт». Сидящие на задних партах ученики поднялись и пошли в начало класса, собирая заполненные опросники. Они только что завершили опрос об отношениях детей и родителей, Вопросы были напечатаны не на обычной бумаге. Они были соединены в буклет. Вроде вроде тех буклетов, которые используются для национальных экзаменов. Так что этот детско-родительский опрос к а з а л с я очень важным. Ну, в общем-то, в деле так и было. Опрос спонсировало Министерство внутренних дел. И с целью, похоже, получить предоставление о реальных отношениях, Ну, сегодняшней молодежи с родителями. Так что это какая-то часть долговременного планирования правительства. То, что нашу школу выбрали в подобном опросе, стало приятным сюрпризом. И знаете почему? Потому что всех вас выбрали представителями молодого поколения нашей страны. Считаете ли это почетным? к Разумеется! Вы же даже можете похвастаться этим перед учениками других школ. Вот только с точки зрения учеников... Ничего хорошего в вопросе, из-за которого оставляли после уроков, не было. И в голове в е р т е л о с ь все время мысль. Какого черта? Какая честь! Дайте уже домой свалить! Асуки Масата был как раз-таки одним из таких учеников. Я думал, получится пораньше уйти, чтобы поиграть. Хватит уже тратить время на такую чушь, боже! Масата в з е р о ш и л волоши, И тяжело вздохнул. <дых> Успокойся, все готово. Ты уже все з а п о л н и л осталось лишь только передать листочек другому ученику и можно идти. Да заберите вы уже его! <дых> Блин, он снова что-то говорит. Ладно, не важно, подумаю про игры. Интересно, а стоит ли скрафтить шмотку на 75%? Или нафармить редкую ингру? Для 100% шанса. Впрочем, одна вещь никак не давала парню покоя. Что они там напридумывали с последним вопросом? Один из вопросов очень крепко засел в его голове, мешая думать о чем-либо другом. Как вы думаете, если бы вы отправились к своей матерью в приключения, вы бы сблизились? ч е о Проводить время с матерью в официальных правительственных опросах спрашивают о подобную нелепость? Они что, серьезно что ли? У них что, совсем крыша поехала? Есть ли у Японии хоть какое-то будущее? Парень не был уверен. Сердиться ему или горевать о печальной у ч а с т и учить страны? н а да и чёрт с ним. Пойду просто домой, да и в д у ш е наиграюсь. и Видимо, мы свободны, значит, времени терять не стоит. И в этот момент проводящий опрос учитель громко сказал. Я так и думал. Вам же сказано не писать и м е н н о но кто-то написал свое на последней странице. Видимо, кто-то меня плохо расслышал. Об этом ведь предупреждали заранее, верно? Стоп. Это, это я, что ли? О, не нужно было. Да и черт с ним. Самое время поиграть. п а р е н ь ощущал на себе недовольный взгляд учителя, но уже в следующее мгновение оказался за дверью. Несколько дней спустя – выходные. Субботние уроки закончились довольно рано, и вернувшись домой, Масата заметил в прихожей еще одну пару обуви. Это были женские туфли на высоком каблуке. У его матери была почти такая же пара туфель, но эти были оставлены почти в центре коридора, так что, скорее всего, принадлежали гости. Оживленная беседа в компании подтвердила д о г а д к у Чего? Мамина подруга что ли? Здороваться с н е да, надо? Ладно. Поможет ли это заслужить репутацию хорошего сына? Или лучше избежать ужасов, с которыми может привести разговор? п Арню было немножко неловко, но единственная вещь, которую ему хотелось сделать, это проигнорировать все приветствия и пойти просто поиграть. Он начал красться по коридору, собирается уж было проскользнуть незамеченным, но подобному случиться было не суждено. Ой, божечки, это Шагима к у н а я их всегда узнаю. Дверь в гостиную внезапно открылась со скрипом, и в нее заглянула о с у к е Мамака. Ее вид всегда вызывал у Масата легкую тревогу, потому что даже будучи сыном этой женщины, при взгляде на ее лицо в голове парня всегда возникал вопрос. И это что, моя мама? Она всегда выглядела довольно молодо, она определенно, однозначно, Выглядела очень молодо. Когда м а м а к а улыбнулась сыну, у нее не было ни одной морщинки вокруг глаз. Кожа сияла. Пряди длинных волос, волнистых волос всегда выглядели идеально. Они будто окутывали ее английское сияние. Отец Масата не женился во второй раз. Мамука действительно была мамой, сын к о т о р ы й ходил в старшую школу. Домохозяйка, которую можно принять за девушку-подростка, Сверхъестественное существо, в общем-то. Она с е б е как подросток ведет. Боже, ну что с моей мамой? Молодость мамыка можно объяснить только сверхъестественными силами. У ней ничего не было, за что ее можно было бы назвать мамой. И Месата не знала вообще, как с этим быть. Именно так, думаю, лучше было бы выразиться. Не было никакого отторжения. Он ее не ненавидит. Просто не знает, как с подобным справиться. Не знает даже, как поддерживать довольную дистанцию, и поэтому просто отстраняется от семьи. Довольно явная проблема. Но дело в том, что Мамака совершенно не понимала чувства своего сына. С возвращением Макку! Со сладкой, даже слащавой улыбкой на губах Мамака бросилась к Масата. Душные объятия были неизбежны, слишком близко для зоны комфорта. Да хватит! Пусти уже! Ой, прости. Как там в школе? Да как обычно. О, как обычно. То есть ничего нового, да? Угу. То есть, как обычно, хорошо провел время. Как всегда. О, а ты уже обедал? Могу что-нибудь приготовить? Да не надо. Не надо? То есть ничего готовить не нужно? Ты перекусил вместе с одноклассниками где-нибудь после школы, да? Ты же это имеешь в виду? Угу. У тебя точно время-то на разговоры есть. У тебя же гость. О, точно, ты прав. У нас в гостях сегодня кто-то очень важный. Зайдёшь поздороваться, да, Витимакон? Хочу показать тебе своего сыночка, которым так горжусь. Да. Ладно, может быть. Может быть, то есть... С нашей гостьей всё-таки не поздороваешься? н е т это значит, что я откажусь. Определённо. Кому понравится, когда его заставляют что-либо делать? Массат развернулся и попытался быстро проскочить мимо гостиной. Однако, когда он проходил мимо комнаты, он взглядом встретился с гостьей. Похоже, ваш сын наконец-то дома. Гостья... совершенно точно не была похожа на подружку матери. Строгий, официальный наряд и длинные черные волосы. Они выдавали всю серьезность и ответственность данной дамы. Масата подумала, что эта женщина – какой-либо страховой агент, однако предчувствие предсказало парню, что она явно из другой организации. Женщина поднялась и с широкими шагами подошла к Масата, показывая свой бейджик, который висел у нее на шее. На бейджи было указано место работы, Министерство внутренних дел. Довольно длинная должность, производящая очень даже внушительное впечатление. Радостно мне встретиться. Меня зовут ш и р а с ы Масуми. И раз меня зовут ш и р а с ы я пришла проинформировать вас о дополнительных вопросах, которые возникли после проведенного опроса. Это потому что Шераса означает информировать, то есть информа. Вы поэтому начинаете разговор с плохих каламбуров. Дети в школе были со мной безжалостны, так что должна вас проинформировать, что решила сама этим пользоваться. Кажется, у этой женщины не просто п у н к т и к по поводу своего имени. Она решила справляться с этим самым худшим из возможных способов. В это самое мгновение Мамака беззаботно подошла к сыну сзади. Ей казалось, что все в порядке вещей, однако для Масата... Дистанция была уж слишком близкой. Макон! Опрос, о котором говорит госпожа Шираса? А, про детей родителей. Ага, точка. А как ты узнал? Да вот в школе не так давно проходил. Вот как. Макон об этом даже не о б в о л н и с ы со мной. Да кто вообще такое говорит? Обычные же дела. И ты опять слишком близко. Парень отстранился от матери, которая уже незаметно положила ему голову на плечо. Хорошо, Шираса-сан. Вы закончили с опросом? Нет. Просто вынужденный перерыв, потому что вы подскочили, когда пришел ваш сын. Заметно, что вы очень сильно любите своего сына. Ага. Вот только мне д да т о не нравится. м а, -а, -а, -а. к у Ты же тоже меня любишь, так ведь? Я знаю, что любишь. Да хватит уже! И почитай что-нибудь про личное пространство. Перестань называть меня этим постыдным прозвищем. Я же говорил, что меня это смущает. Запомни уже. Ну, для меня ты всегда будешь Макуном. Я всегда называла тебя Макуном, так что и сейчас буду называть Макуном а к у н о м Хотя, если тебе это не нравится, что называю тебя Макуном. Могу называть Макуна как-нибудь по-другому. Просто хватит! Сколько бы Масата с не просил свою мать держаться подальше, она продолжала к нему подходить. Как видите, Ширатса-сан, моей маме требуется много времени для ответов, поэтому, пожалуйста, продолжайте свой опрос. Хорошо. Тогда продолжим. У меня к вам просьба. Эта часть опроса включает в себя интервью с родителем один на один, а после разговора Уже ребёнок. И потом мы сравниваем результаты. То есть, если родитель и ребёнок узнают ответы друг друга, то это как-то скажется на результатах? Проще говоря, вы просите меня не подслушивать вас. Именно так. Похоже, вас об этом даже не нужно информировать. Несмотря на то, что моё имя требует от меня этой функции информировать. Информа. Mm, ну, ладно, хорошо, хотя даже интересно, что же мама ответит? В человеческой природе заложено узнавать о чем-то запретном. Тем более хочется узнать наверняка, кто что думает, и конкретно о тебе. Что же она думает на самом деле, думаю чуточку мне все же интересно, но с другой стороны. Госпожа Шираса проводит правительственный опрос, и если Масата послушает ответы матери, это может выяснить при постановке ответов, и у нее будут явно проблемы. Будет явно лучше послушать Ширасы и уйти. Ладно, хорошо, я тогда в комнату пойду. Благодарю за сотрудничество. Когда закончу с опросом, я вас проинформирую. Пока отдыхайте в своей комнате, как вам заблагорассудится, в конце концов Шираса означает информировать. А, да, понятно, ладно, я уйду. м а к у н подожди, мы же говорили о том, как я должна тебя называть. Да неважно. Масата вывернулся из очередных объятий мамы и побежал вверх по лестнице. Стоило парню удалиться, мамака утерла слезы платком, шмыгнула носом, снова утерла слезы и шмыгнула носом, еще раз шмыгнула носом и прикончила упаковку платков. Рассказывая о своей нелёгкой жизни матери, у которой ребёнок в подростковом возрасте. Я, ведь, я пытаюсь понять. Макун уже старшей школе. И в этом возрасте мальчики смущают... Смущают своих матерей. Так и есть. п р о в о д и л ы министерство опрос показывает схожие результаты. Вынуждена вас проинформировать, что это типичная ситуация. Раз мое имя означает «Информа», я буду вас информировать. Не сомневайтесь в моей информации. н даже если так, мне бы хотелось у ч и т ь отношения с сыном. У меня ведь... Только о д и сыночек. Разумеется. Вам, как матери, хочется быть ближе своим ребенком. Я могу вас понять. У меня тоже есть дочь. А сколько ей? Ей сейчас 5 лет. Она очень миленькая. Пять лет, да? Дети начинают много бегать и говорить всякое, а еще громко кричат «Мамочка!» и обнимают тебя за ноги. Какой возраст! Мамука вспомнила, как вел себя ее сын в 5 лет, и на ее лица отразилось умиление. «Мне бы очень хотелось вернуться к таким моментам, хотя это и невозможно. В последнее время Макун такой странённый. Я купила ему компьютер, чтобы отпраздновать успешное поступление в старшую школу, но он из-за этого погрузился в игры и начал разговаривать односложно». Я заметила его попытки закончить разговор побыстрее. Короткие ответы вроде как обычно «Ага, не, но, строго говоря, в а н о б ы ч н ы й подросток, мне кажется, вам остаётся лишь только держать дистанцию правильно». н у но, но это легче сказать, чем сделать. Действительно, хм. обычная семья с подростком. Ловко как-то в общении. Недолго подумав, Шираса достала папку с документами своей сумочки. На папке значилось «ММММОРПГ». п р о в н а я версия. Форма регистрации. Она положила документы перед Момука. о Это же моя просьба одобрена. Так и есть. Ваши цели и текущие отношения с сыном полностью удовлетворяют нашим требованиям, госпожа у с у к и Поэтому вашу кандидатуру я одобряю. Начинайте собираться. Хорошо. Так, самое необходимое, надо взять м а к у н а носочки. Точно. Надо ведь и м а к у н а предупредить. Я проинформирую вашего сына. Так, меня зовут Информа. Это мой долг. Точнее, так я думала. Но, несмотря на мое детство, я не всегда информирую людей, когда должна. Можете счесть это моей темной стороной, если хотите. Вы же понимаете, что я не в курсе прошлой части разговора. Масата спокойно играла у себя в комнате, когда за его спиной внезапно раздался голос. Повернувшись, парень увидел стоящую за спиной Шарасе. «Стучите хотя бы». Мне казалось грубо прерывать вас, когда вы играете, поэтому я постучала несколько тихо. Такой стук совершенно бесполезен. Шираса посмотрела на монитор за плечи Масата. Это же м м о р rpg Эй, ну не пяльтесь. Хорошие текстуры, неплохой ФПС. Масата, вы же используете одновременно HDD и SSD? К тому же видеокарта хороша. Кулер шумит приятно, не очень громко. Монитор с низким временем отклика. Отличный выбор! Спасибо, конечно, но... Вообще-то компьютер выбирала мама. Ей какой-то парень в магазине посоветовал. А вы что, разбираетесь, ш р а з а с а н Студенческие годы привела большую часть времени в своей комнате, чтобы не встречаться с людьми. Они дразнили меня. И меня понимал и ш только компьютер. Я сделаю всё, чтобы понимать его в ответ. <свистит> Думаю, это из разряда трагических предысторий, о которых лучше людей не информировать. Хотите вы знать это или нет? Информировать мой долг, в е ь я информа. Таков знак качества Ширасы. А теперь перейдём к делу. Вы пришли мне сказать, что в опрос матери закончен? Именно так. Едя что у вас проинформировать О том, что вас ожидает другая жизнь Чего? Ожидая т е р д н о й порции чепухи, Масата закрыл свои глаза В этот момент Шираса сам вскрикнула Вот ты и попался И нажала на кнопку Escape Игра тут же закрылась Наклонившись, Шираса уперлась грудью в затылок парня Тот легонько вскрикнул и отстранился А Шираса в это время завладела клавиатурой открыла браузер Она почти мгновенно набрала адрес веб-страницы. Да что вы делаете? Вы куда подключаетесь? У меня к вам только один вопрос. Основываясь на проводимых нашим офисом опросов, мы выяснили, что большая часть игроков в ОМО и р п g мечтает оказаться в мире игры. Скажите, относитесь к этому классу? А, ну, конечно, если бы мог, но это же невозможно. А что бы вы сделали, если бы сказала, что ваше желание вполне можно осуществить? А... Это же вроде бы как... Невозможно. Это слово застряло у Масата в горле. Когда Шираса нажала Enter на клавиатуре, из монитора п о л и л с я яркий свет. Это свечение будто бы окутало Масата волнами и начало затягивать его в монитор компьютера. А, а, не, не может быть! Именно. Вот что значит поворот в сюжете. Такого в ы не ожидали. М Меня затягивает в игру? Масато перестал сопротивляться, он разжал руки, которыми вцепился в стол и отдался уносящему ему потоку. Наконец-то его тело затянуло в монитор, который до этого был совершенно обычным, а мгновение спустя… Макон, подожди… Парню показалось, что он услышал крик м а м о к а не ужели шумиха привлекла ее внимание и она побежала в комнату. Свет был ослепительно ярким, м а с а т а не видел матери, н повернулся и прошептал, «Прости, мама, я должен идти». Почему он извинился? Потому что ему было немножко жаль. Отца почти не б ы в а е т дома из-за работы, они живут вдвоем с матерью, если Масада тоже пропадет, то мать останется совсем одна. Парня кольнула совесть. Но он ведь и сам не знал, что ему представится такая замечательная возможность и так внезапно. Разумеется, Масата любил свою маму. Вот только если бы кто-нибудь задал ему один вопрос напрямую, парень явно ушел бы от ответа. Но мама у него одна, и она для него очень важна. Иногда он думает о том, как сделать ее счастливой, и хотел бы оправдать ее ожидания, которые она на него возложила. Вот только все эти эмоции очень непросто было выразить словами. Парень чувствовал дискомфорт в чем-то. Том ли дело, что его мама выглядела очень молодой или в чем-то другом, но парень просто не мог ее видеть больше. Вот в каком положении оказался Масата. Но я отправлюсь в великое приключение и стану сильнее. И после этого я стану гораздо честнее со своей матерью. Хорошо бы быть честнее. Когда-нибудь он вернется, и вернувшись, он преодолеет свою застенчивость и смущение. Он скажет что-нибудь вроде «Я вернулся» и крепко обнимет свою маму без малейшей тени смущения. С такими нежными мыслями в голове Масата пересек г р а н и ц ы между мирами. Наконец Масата приземлился. Место, в котором он оказался, было совершенно не такое, как комната, в которой он находился несколько мгновений назад. Он оказался в каменном алтаре, расположенном на самом краю парящего в воздухе острова, Одном из немногих островов, раскинувшихся по бескрайнему небу, под его ногами все еще светился магический крок. У -у -у -у. Возле ног парня пробежала небольшая ящерка. Вот только ног у него было восемь. Восьминогая, миниатюрная ящерица выпустила изо рта небольшой огонек, видимо, чтобы напугать парня. Но сразу же после этой агрессии взмахнула хвостом и убежала. Подобных существ в родной Японии м а с а т а никогда не встречал. Парень сомневался, что он на планете Земля вообще, и найдется ли вообще там нечто подобное. То есть, остается лишь поверить, что невозможное действительно произошло. Игровой мир — фэнтезийный мир. На самом деле... На самом деле... А вот и я! А вот Во весь голос закричал м а с а т а п о л у ч и л о с ь я в другом мире. Прощай, реальность. Привет, дотивный мир. Долгожданное приключение наконец-то, наконец-то, наконец-то оно н а ч н е т с я Вот так, вот он думал. Божечки, ну правда, макун. Я ведь просила тебя подождать, а ты даже на секунду не задержался. Иногда ты меня расстраиваешь. Услышал знакомый голос, парень не вернулся и увидел девушку. Она была одета в прелестное платьице для пикника и держала в руках сумку, забитую вещами настолько, что даже замки расходились. Будто бы для того, чтобы отправиться в путешествие. Постойте. Несмотря на производимое впечатление, это определенно не юная девушка. За спиной Масата стояла его мать Мамака. <звы> Почему? Такого ведь быть не может... В с м ы с л и м а к у н нас двоих ожидает очень долгое путешествие и много приключений. Да за что? Масата оказался в игре вместе с мамой. Правда, я серьёзно с матерью. Нет, м ы т а к о г о не может. Но именно так и было. Так, м а к у н нам сюда. Я прослежу, чтобы ты не заблудился. Ага. ага, да, конечно. Масата сдался и начал идти. Его тянули за руку, так что у него не было особого выбора. Парящие острова соединялись мостами, и пройдя по особу о м в ы ч е р н о м у мосту, Масата и Мамака оказались на самом большом острове. По сторонам от дороги стояли статуи богов, а в самом центре острова возвышалось огромное здание. Именно в него п а р н и вела мамка. а Успокойся. Начинай думать. Думай. Оцени ситуацию. У тебя получится. Что произошло? Что это может означать? Переносив в другой фэнтезийный мир, нет никаких сомнений, судя по всему. Ну, я тут с мамой, вот что важно. Прежде всего, я должен с этим разобраться. а Ага. «Эй, мам, почему ты…» «Отлично, вот мы на месте, здесь нужно пройти кое-какие начальные события, должно быть, будет очень весело!» о а, -а, -а, а Голова Масата всё ещё слегка кружилась, пока его вели за руку по длинному коридору. Они оказались в самом центре дворца, под куполообразной крышей. Их ожидал сидящий на троне старик, он был отлично сложен, Одет в роскошные одежды, расшитые золотыми и серебряными нитями. У этого человека была длинная белая борода и корона, украшенная драгоценными камнями, как у какого-нибудь короля. Вот вы пришли. Я король-правитель дворца перемещений. д е н ь Мужчина действительно оказался королем. Интересно, а зовут его тоже Король. Ни одного солдата или министра поблизости не было. Только лишь этот человек. Я ожидал вашего появления и очень рад, что вы прибыли. Спасибо вам огромное. Ваше приглашение было честью для нас. Давай, Маккун, где твои манеры? А, -м -м, спасибо. Вслед за мамой Каимасата легонько склонил голову тоже перед троном. Как ему и было велено. Одарив этих двоих неестественно й радостной улыбкой, король п р о д о л ж и н Для начала назовите ваши имена. Представьтесь, пожалуйста. Я Мамака, а это мой сын Макун. Госпожа Мамака и господин мой сын Макун, так ведь? Под этими именами я вас зареги... Нет, стоп! Стоп, стоп, стоп, секундочку, ваше высочество. Меня зовут Масато, Масато. Хм, значит, зовут Мамака, сына Масато, так ведь? Под этими именами я вас и зарегистрирую. Король поднял руку, и перед ними появились окна, с записанными именами Мамака и Масато, после чего появились надписи «Зарегистрировано». Эм, мы... Только что аккаунты зарегистрировали. Так и есть. Кстати, после регистрации имя сменить нельзя. Так заранее говорить надо! Случайно подписать персонажа своим настоящим именем довольно простая ошибка. Но как её исправишь? Тебе д ь хуже. Масата с досады начал бить кулаком по полу, чтобы хоть как-то выразить своё недовольство. Проклятие! Чёрт, чёрт, чёрт! Бах, бах, бах. Макон, не нужно по полу бить. Что подумают люди, живущие внизу? х Снизу никто не живет, не беспокойтесь. Бейте, сколько влезет. Так вы теперь зарегистрированы, и я могу показать вам ваши личные данные. Прошу вас. Король шевельнул пальцем окна, и вдруг полетели они к м е с а т и м о м а к о Зависнув перед ним в воздухе и показывая базовые характеристики. м а с а т а звали м а с а т а то есть его реальным именем. В графе профессии указано заурядный герой. Также написаны параметры его атаки и защиты. И есть еще одна строчка, в которой написано «Бой разрешен и создание предметов запрещено». Парень перевел свой взгляд с окна на п а р я щ и й рядом его матерью. Имя такое же, как и реальное. Мамака. Профессия «Мама заурядного героя». В нижней строчке, как и у Масата, было записано «Бой разрешен, создание предметов запрещено». У парня появилось множество вопросов, н а п е р в о м был из них... «Господин король, у меня профессия заурядный герой. Это что вообще за...» «Заурядный значит обычный. Вот и все». Король прикрыл глаза, будто бы задумавшись о чем-то, вежливо улыбнулся. «Это не приключение ради спасения мира. Просто изучайте его. Найдите в нем маленькие радости. Ну, именно к этой великой цели вы заурядный герой Масада, и вы, мама заурядного героя Мамака, должны стремиться». Медленно поднял Рогу король и указал пальцем куда-то вдаль. «Идите же, великие герои!» Это было сказано настолько драматично, что казалось, будто сейчас прозвучат фанфары. Ладно, отправляемся. Стоп, секундочку, а куда идти? Куда идти? Что делать? Нет никакого смысла. Э -э -э, некуда идти? Ну конечно некуда, вы же ничего не объяснили. Что вообще происходит? Мы ничего не понимаем и... и, и ш, что? Король прокашлялся, чтобы прочистить горло, и продолжил громким голосом. <сёк> <сёк> Позвольте мне объяснить. Слушайте внимательно! Говоря простым языком, вы находитесь в закрытом бета-тесте онлайн-игры, используя кое-какие определенные технологии, рассказывая о которых вы были перемещены в этот мир. Так что вы наши бета-тестеры. Нет, ну... Да, это правда довольно просто, но... Бета-тестеры тщательно отбирались по результатам определенного опроса. Хотя, конечно, и среди них затесалось несколько бедных дурачков, написав же свое имя в анонимном опроснике. И таких было очень легко выявить. Называть имена я, конечно же, не буду. <с 9> да кто вообще-то имена пишет на опросниках анонимных? <с 10> Парень... Ощутил громкий голос, который крикнул прямо из него. А вот так вот. Но, скорее всего, это было лишь его воображение. По крайней мере, м а с а д а надеялся, что это оно и было. Итак, в данный момент игра представляет из себя тестовую версию и не имеет официального названия. Сейчас за ней закрепляется название MMMMORPG «Пробная версия». Вы же понимаете, что добавление стольких «м» в значение, но яда не поможет продвинуть игру. Да? Это будущий жанр фэнтезийных ММО и РПГ. В будущем предполагается, что будет большое количество профессий, как боевых, так и для мирных занятий, которые вы можете выбирать. Можно будет даже драться, создавать вещи, строить и украшать дома. Играйте, как вам нравится. Вы выбираете вольный любой стиль. Но мне уже п р и с в о е л и В рамках бета-теста вам присвоены профессии, которые никто не выбирал. Боюсь, изменить такие профессии вы никак не можете. О, сколько свободы. Такова жизнь, я полагаю. Совершенно несправедливый и несуразный. Мир, каким мы его знаем. Но с другой стороны, это самый настоящий закрытый бета-тест. То есть можно играть сколько влезет и быть одним из первых. Масата очень порадовала подобная перспектива, и он наконец-то поднял с пола приподнято настроении. Ну, хотя бы начинаю что-то понимать. Это ведь обычная о н л а й и г р а так? Хорошо, вы довольно быстро все у с в о и л и А вы, госпожа мамака, понимаете, как игры работают? Ага. Если что-то нужно, не стесняйтесь, спрашивайте. Отвечу с радостью на ваши вопросы. Король засиял дружелюбной улыбкой. Ну, в таком случае, вы говорили про аккаунт? Даже этого не знает! Король и Масата выкрикнули фразу одновременно. Что ж, госпожа Мамука, как вы представляете себе, что вообще такое аккаунт? э um... м Мама как р е п к о задумалась, и было видно, что она изо всех сил пытается что-то представить, а потом засияла, будто бы поняла всё на свете. «Это слово на букву А!» – улыбнулась женщина. Кажется, это всё, что она знала об онлайных играх. Продолжая вежливо улыбаться, король повернулся к м а с а т а Господин м а с с а д позаботьтесь о госпоже Мамыка. Удачи. Э, чего? Ты сдался уже что ли? Да сделаю хоть что-нибудь. К сожалению, ничем не могу помочь. д и н ь д и н И как вас после этого уважать вообще? Ну я же просто n п с У меня текст не прописан, я ничего не могу сказать. Если бы людям, которые тут работают, пришлось бы делать обучающие записи, мне бы пришлось о з в у ч и в а т ь слишком много. Сходи к админу, пожалуйста, а? Только что NPC рассказал мне об игре и послал к админу. Впечатляет, в этой игре прям прописаны NPC. Браво! В этой игре NPC игроки являются людьми, так что... Чтобы понять хоть как-то... Что за игрок перед вами или описанный персонаж, спросите его о чем-нибудь грязном. В отличие от игроков, НПС ответят как-то одинаково. Будто бы мне это понадобится. Зачем мне это? Зато можно будет говорить спокойно всякие пошлые шуточки. Нет, я такого, конечно же, не скажу, но... Нет, такого я никогда не скажу. Наверняка. Больше мне говорить нечего. Остальное сами поймёте, по ходу игры. Ну, полагаю, так и есть. Проще быстрее самому увидеть, чем выслушать объяснение. Погоди! Масата почти принял подобное объяснение, но тут же вспомнил, что он так и не задал самый главный вопрос. Нет-нет, один вопросик у меня всё-таки остался. Есть одна большущая проблема – И она стоит прямо возле меня. Мама Коснова оказалась подозрительно б л и з к о Подожди, ещё один важный вопрос. Вижу, вижу. Я знаю, что господин Масада хочет спросить. Ты ведь хочешь спросить, почему в путешествии тебя мама сопровождает? Угу. Точку. Объясняй. Боюсь, этого сделать не могу. А, а... Почему? Почему? Опять слова, что ли, тексты о т с у т с т в у е т Нет, просто не могу. Почему твоя мама путешествует с тобой? Это одна из главных задач игры. Более подробное разъяснение закроет явно наше н а м е р е н и я полностью. А подобного случиться не должно. Будет лучше, если вы вообще сами это поймете во время путешествия и будете принимать свои собственные решения. Хм, до свидания. А... Да... да о чем ты вообще? Твоей маме уже рассказали об основной цели этого путешествия. А дети просто должны развлекаться. Просто путешествуйте вместе. Друг друга лучше узнавать во время путешествий. Ну, и так далее. Король встал и прикоснулся к трону. Трон моментально испарился. И вместо этого с громким звуком разошелся пол и показалась винтовая лестница. Следующая локация. Прошу сюда. А ну, стоять! Я еще не готов дальше идти, я требую объяснений! Ну-ну, минуточку. Как бы вы сейчас не были довольны, юный герой, обещаю, вы очень удивитесь. У вас ведь будут подарки. Ну уж нет, от меня так просто не избавишься. Угу, и кто у нас тут? Кто-то захотел лишиться уникального подарка за регистрацию первым входом в игру? <свист> <свист> Уникального? Ах, прямое попадание. Во всех онлайн играх есть уникальные предметы для людей, которые заходят в первый раз. Кто же может от этого устоять? Вот и Масата не хотела у п у с к а т ь своего шанса. Подарок для него и только для него. Может он и герой, но разве может сопротивляться подобному зову? После этого спуска по спиральной лестнице, они в т р о ё м оказались в круглом зале. В зале было множество дверей с табличками, на которых написано «Святый рыцарь», «Волшебник», «Флорист», «Фермер» и все в таком духе. Среди табличек была надпись «Герой». В тот момент, когда Масата с переступил порог этой комнаты, следуя за королем, сомнения и довольства, терзающие его до этого момента, внезапно как-то улетучились. У него перехватило дыхание. Мечи. Прекрасные мечи. О, вау, н п р а в д а В каменной комнате было мягкое свечение, а в центре было три камня, в которых были три меча. Первый был окрашен в пылающий красный цвет. Цвет похож на цвет раскаленной лавы, второй был темно-синим, как океанские глубины, а третий был прозрачным И можно было смотреть через резвие, словно через стекло. Даже Масата, который первый раз видел мечи вживую, понял, что это необычные клинки. Складывалось ощущение, что это не просто оружие, будто эти мечи – это нечто большее. Ощущение, которое сейчас испытывал Масата, напоминало то же, что он испытывал, когда только-только попал в этот мир. «Вы ведь тоже почувствовали, как и ожидалось от настоящего героя». Да, да, да нет, что вы. Итак, господин Массета, выбирайте, какой вам больше нравится. Я преподнесу вам его в дар. П Правда, можно один взять? Конечно. По правде говоря, мечи должны выдаваться в награду за выполнение сложнейших квестов. Но в наши додние игры, без стоящих уникальных подарков за регистрацию, довольно скучные. Это просто замануха. Да, напрямую не хотелось бы слышать подобный текст. Дети в наше время слишком привередливы. Вот вы раньше, герой, в путь отправлялись с одной лишь палочкой. Ну, конечно, среди этого еще и игры на Дэнди были. Это было гораздо круче. Итак, Масада Дано, ваш выбор. А, а, да. Шагнув вперед, м а с а д не задумываясь взяла бесцветный меч. э р и н е сам не знал почему, у него не было четкого плана. Он просто прислушивался к ощущениям. Даже не знаю, просто кажется, он идеально мне подойдет, даже не сомневаюсь. Солнце, луна и звезды. Рукоять меча была покрыта лузуэром, который напоминал небесные тела. Масата взял за рукоять и вытащил меч. Интересно, господин Масата выходит, вы герой, избранный самими небесами? Избранный небесами? Меч, что вы держите в руках, называется священным мечом небес. Фермаментом. В далеком прошлом, когда небеса этого мира покрывала тьма, один взмах меча, и все развеяло. Если верить Лору. у т о ч а т ь про л о р было не обязательно. Впрочем, меч и правда великолепный. Хотя, конечно, трудно понять его настоящее великолепие по туманному описанию. Сейчас я расскажу вам, чтобы вы все поняли. Король напялил на себя очки для чтения и откуда-то из кармана достал книжку. Он начал ее читать, перелистывая еле заметные страницы. И вдруг стало заметно название. Официальный гайд в книжном формате. Э, так, фермамент. Дов... Э, ага. Двойной урон по воздушным монстрам. Тройной шанс крита, самая высокая атака среди мечей, получаемых за ивент. Продать нельзя. Ну, так, конечно, понять гораздо проще. Но это уже всю загадочность. Лучше бы атмосферу хоть мира сохранили. Не волнуйся так. К официальному релизу все будет сделано без всего этого. Со всеми поправками. Масада казалось, что он играет в глухой телефон. Лучше бы они старались посильнее. Но казалось, король не слишком настроен выслушивать его замечания, так что парень решил промолчать. Ну и ладно. Ну как, м а с а д а д а н о прилив сил, чувствуете? Ну, это... Король был прав. Парень попался на крючок. Стоило фермаменту священному мечу небес попасть в руки м а с а д а д а как в нём будто бы что-то изменилось. «В моих руках самый настоящий меч!» Он чувствовал тяжесть меча в руках. Это пробудило в нём настоящий мужской инстинкт. Желание сражаться и решимость встать на путь воина. Меч, который он держал в руках, был легендарен. Оружие высочайшего класса. Гарантия того, что в какое-то приключение он бы не отправился, в какую бы битву он не вступил. Он будет лучшим во всем. С чего бы ему о т к а з ы в а т ь от подобной чести? Какие причины для отказа парень бы не искал, ему они просто не попадались. Не хочу признавать, но вы меня уговорили. У вас, ладно, получилось. Я понимаю, что вы чувствуете, господин Масата. Просто примите, это уготованный вам меч героя с судьбой. А разве герой? Даже если вы меня и называете героем, Хеви ведь ничего для этого не сделал. О чем вы говорите, господин Масата? Разве не вы только что вытащили легендарный меч из камня? Это ведь поступок, на который способен только истинный герой. Это доказывает, что вы герой. Самый настоящий. Когда вы вот так вот пытаетесь меня убедить, это немного смущает. Масата – герой. Истинный герой без шуток. Король сказал, что Масата – герой. Знаете, вам не нужно смущаться. Вы же герой, величайший герой этого мира. Нет, спаситель, вы избранный. Ой, ну, ну перестаньте. Я же уже говорил, что не нужно больше. Герой, величайший герой, спаситель. От героя к величайшему герою-спасителю. Комбо. Я всего лишь говорю правду. К релизу мир игры дойдет до того состояния, в котором его оставят только тестеры. Так что... Внесите свой вклад, пожалуйста. Приведите этот мир к новой эре. Только вы способны справиться с этой задачей. Ой, ну... Но только раз если вы... Только если вы настаиваете... Задача мне у ш л а н о по плечу, <смех> тем более, если только мне, ну, как это сказать? <смех> а я т а к и знала, что ты скажешь подобное, Макон. Я так горжусь своим мальчиком. э вот как, ну, ну, это, конечно же, неплохо. Пожалуйста, мамочка, возьмите тоже меч. Взявшись за оба меча разом, мамка вытащила и о г и н о красный темно-синий меч одновременно. Легендарные мечи, вытащить которые было невозможно, если ты не избран, легко оказались в руках женщины. Король начал пятиться к двери, и, переполненный гордостью Масата, с внезапно потерял дар речи. Секундочку, что только что случилось? Мне кто-нибудь вообще объяснит? э м Господин король, это как? Простите, мне сказать я ч е г о по поводу произошедшего. Я же просто МПС. А точно нужно передать вам гайд. А, госпожа Мамака, удачного вам дня. Сунув книгу для Мамака в руки Масата, король поспешно выбежал из комнаты. Когда Масата и Мамака вышли из комнаты, они оказались на небольшой площадке. Никаких указателей поблизости не было, только п о х о ж а на круг а р е н а в центре посторонней поляны. В подобных местах проводятся тренировочные бои. Масата забрался на край круглой площадки и начал листать гайд. Вскоре нашел то, что искал – Тера де Мадре и Алтура. Это название мечей, которые вытащила Мамака. Красный меч назывался Тера де Мадре – Святой меч Матери Земли. Этот меч символизировал и жизнь. и был рожден в момент разделения земли и неба, как написано в гейде, меч – источник всего живого в этом мире. Темно-синий назывался Алтура, святой меч матери морей. Этот меч одним взмахом способен вызывать цинами, с п о с о б н ы потрясти мир до основания. В гейде указано, что меч с т а н символом разделения земли и моря. Впрочем, кому нужны п р е д ы с т о р и я оружия в играх? Прямо под описанием были указаны характеристики. т е р а д а Мадре, двойной урон по наземным целям и трехкратный шанс на критические удары. Атакует все цели, обладает высочайшими п а р а м е т р а м и атаки среди предметов, получаемых в ивентах. Продать нельзя. Алтура, двойной урон по водным целям, трехкратный шанс на крит. Атакует все цели, обладает высочайшим параметром атаки среди предметов, получаемых в ивентах. Продать нельзя. В гайде также была сноска про параметр «Атакуют все цели». Там было написано, что п о в р е ж д е н и е р а з д е л я е т с я между врагами, то есть получаемый урон делится между атакующими противниками, то есть полный урон от удара делится на количество атакованных врагов. На практике оба этих меча... Ну... Смотри, Макун! Смотри, на что мамочка способна! Мамака подняла Терра д а Мадре и ударила им сверху вниз. И в этот момент из-под земли появилось множество острых камней и полетело в ближайших монстров. Муравей, гусеница, паук, волк медведь тут же оказались рассечены в адвое. Выглядело довольно просто, однако тут же появилась еще одна группа монстров. <роли> я не сдамся! Я покажу Маккун, на что я способна! <роли> Мамака нанесла горизонтальный удар алтурой. В это место, где в воздухе прошло лезвие алтуры, появился поток воды, который превратился во множество небольших водяных пуль, которые устремились к монстрам. Водяные пули на огромной скорости пронзали монстров, оставляя в т е х отверстия, тела монстров мгновенно оказывались на земле. Вторая волна монстров была уничтожена за считанные секунды и тоже довольно просто. Но битва была еще не окончена. В воздухе показался силуэт. Хун, теперь ты покажи свою силу. Постарайся. А, ага. Масата закрыл книгу и рассёк воздух фармаментом в, в направлении монстра. Из лезвия меча появилась воздушная волна и понеслась к ближайшему монстру. Монстр моментально оказался рассечён надвое. Монстр размером с воробья п а д а обратился в прах. Парень победил чудище. Масата рухнул на колени и утер горькие слезы. Ну, хотя бы все не так. Почему все не так? Ш что случилось, м а к у н Неужели поранился? д а м а м о ч к и посмотреть. Нет, не в этом дело. Совсем не в этом. Конечно, фермомент великолепен. Меч, который выпускает самонаводящуюся воздушную волну – это просто невероятно. Он действительно неплох, нужно гордиться собой. Круто! Вот только мечи Мамака способны бить по всем врагам, у нее два меча, а значит можно атаковать два раза подряд. Его мама убила десяток монстров, а сам Масета… Мне грустно. Просто грустно. Как после подобного не разрыдаться? В такие моменты остается только упасть на кровать и спрятаться под одеялком. Самый разумный поступок из возможных. Мама-ка подбежала к Масата, который был погружен в свои мрачные мысли. Макун, эй, взбодрись! Атака Макуна была н е в е р о я т н о Она еще и выпустила штуку, которая меня так удивила. Макун очень крут! Пожалуйста, перестань меня подбадривать. Я уже пал так низко, как может пасть мужчина. А ты только зарываешь меня глубже. Я, я вовсе не хотела так делать. То есть, давай для начала поднимемся. Мы завершим такой... Ч... Ч... Ч... Т... о Т... о то, то, -то Как он там называется? Чук-чук. Паровозик. О, ты вспомнил! Однажды мы играли в эту игру друг с дружкой. Поиграем в паровозик? Нет, это определенно не игра про паровозик. И сейчас мы в неё не играем. Правда? Ну, наверное, ты прав. Сейчас и правда не время. Давай победим тут и перейдём к следующему событию. Дальше точно будет весело. Сказав это, Мамака взялась обеими руками за руку Масаты и попыталась его поднять. Масата лишь только о д ё р н у л руку. Макуум. Если тебе, мама, так хочется приключений, иди одна. Разумеется, по дороге тебя никто не убьет. Скорее всего, монстры будут попадаться, но вот твоей огненной мощи вполне достаточно, чтобы легко их разбирать одним ударом. Иди, проходи, пролог. Огневой мощи? Но ведь мамочка не умеет дышать огнем, знаешь? Да и газовых плиток здесь нигде не видно. Да я не про такую огневую мощь имею в виду. Огневая мощь – это параметр атаки. Может, пока что это слишком продвинутый термин для мам. Не важно. В общем, в порядке, так что иди куда хочешь. Просто оставь меня здесь. Но м а к он... у м Масад решил забить и не отвечать. Плюнуть на все. Все стало ему настолько безразлично, что он просто лег на землю и притворился мертвым. Трупы не отвечают своим мамам. м а к у н у что мамочка может сделать? А, точно! Мамака подобрала книгу с гайдом, который уронил Масата. Отчаянно перелистывая страницы, она что-то искала в своей книге. Что же должна сделать? Что делать, если сын г е р о й н е хочет о т п р а и т ь с я в приключения? Как будто тебе подобное в гайде скажут. Ты же не думаешь, что там и правда будет подобное написано? Узнав, что вы атакуете обычными атаками группу врагов, ваш сын очень обрадуется. в не о б н и м и т е с ь и вместе отправитесь в путешествие. и Здесь написано именно так? Но ведь это ложь. Ма, Кун, ты нисколечки не рад. н ну, о думаю, большинство людей на моем месте явно бы порадовались. Что-то здесь правда написано? «Да, так и есть. Ты ведь очень сильно бьёшь по всем противникам, так? А к тому же ещё два раза подряд а т а к о й ш ь В л ю б у ю игре я бы отдала всё, чтобы подобный игрок вошёл в мою группу. Я бы хотела, чтобы такой игрок стал моим напарником, даже платить бы не пришлось. «Тогда почему ты такой грустный? Макун!» Мамака спросила тихим голосом, но внезапно на неё будто бы снизошло озарение, и она продолжила. Возможно ли? Я могу лишь гадать. Но мне кажется, это потому что я твоя мама, да? Вот именно. Это самая большая проблема. Могу я вообще кое-что узнать? Масата сел на землю взглянул маму-ка в глаза. Парень очень старался не разозлиться и не повысить свой голос. Впереди ждал серьезный разговор. Объясни, пожалуйста, мама. Объяснить что? Все. Обо всем. Расскажи по порядку, почему мы оказались здесь. Ты ведь знаешь, что не так ли? Король ведь явно упоминал, что тебе рассказывали о подобном. А значит, историю, замешанную с министерством, ты знаешь. Так? Ну, это... Честно говоря, перемещение в игру, это само по себе странная вещь. Я был бы слишком рад и не стал бы ни о чем спрашивать. Вот только перемещение сильно отличается от того, что я вообще ожидал. с а м о странное во всей ситуации, что я попала в мир вместе с мамой. Но в этих других семьях мамы иногда попадают в видеоигры с своими детьми. Нет, невозможно подобное. Никогда такого не было. Да не раз в жизни. Мамам не место в фэнтези-играх с подростками. Они только мешаются. Ну, Макун говорит гадости. Я начинаю сердиться. м а м а к у н а д а л у щеки. И стало заметно, что она обижается. Какая же она миленькая. Нет, нет, о чем я думаю? Она же моя биологическая мать. Ей около 40 Не мне судить, миленькая она или нет. Для меня это просто тема вообще под запретом. Да перестань притворяться. Мне не нужно это. Мне нужен честный ответ. Ладно, я буду отвечать. Почему ты вообще пришла вместе со мной? Как вообще такое получилось? Пожалуйста, со всеми подробностями. Ну, может тебе лучше об этом не знать всё-таки? Ведь тебе будет очень приятно, если н а й д ё ш ь ответы сам во время п у т е ш е с т в и я и п р и к л ю ч е н и я Я хочу сейчас знать. Не будь такой скрытной. И вообще, если не скажешь, я... Ты что... И я с тобой никогда больше не заговорю. Искра гнева, мелькнувшая в этих словах, парень сам был удивлен, что его род сказал подобное. Всего на миг парень поддался эмоциям, но этого было достаточно. Эти слова стали для мамы к настоящим ударам и бескуражили ее. «Ой, я не... просто...» Масата забормотал, понимая, что он пересек черту. но было слишком поздно. Огромные слезинки появились в уголках глаз женщины и покатились по её лицу. Она продолжала ошеломлённо стоять. Мамака плакала, смотря прямо на своего сына. П Прости, я просто не знаю, и не знаю, как рассказывать. госпожи ш и р а з и Министерство тоже и с в о и обязанности, так что я не знаю, можно ли их рассказывать. а а Я понимаю, раз в е замешано правительство, конечно, но... Но мама хочет сказать одну вещь. Я совершенно точно не хочу врать м а к у н у или как-то ему вредить. Поверь хотя бы этому. А, я верю. Знаешь, я просто хочу провести с м а к у н о м время. Путешествовать с Маккуном. Говорить о разных вещах. И вместе преодолевать трудности. Проводить время, как мама с сыном. Вот чего мне хочется. Ты же... Понимаешь? Да понял я, понял. Ничего дальше не говори. Поэтому... Я прошу тебя. <связь> ну за что? Не говори, что больше... с а з потоком хлынули из глаз мамы-ка. Капля за каплей они падали на землю. Масата ж а л с я Он настолько расстроил свою маму, что она разревелась. Образ этой плачущей з а него женщины никогда не сотрется из его памяти. Никакая вещь в мире не вызовет у ребенка большего сожаления и горечи. Да что за чертовщину я творю? Ощущение у парня не было временным. Родители давали жизнь своему ребенку, и нет ничего удивительного в том, что ребенок всегда хотел видеть родителей счастливыми в ответ. Ребенок просто не может успокоиться, если заставляет своего родителя грустить. Он не может вынести подобного, и не может просто игнорировать это. Масад тут же сел, поджав под себя ноги, и низко поклонился. «Прости меня, мама, я не х о т е л такого говорить, никогда тебя не брошу, правда!» Я на секунду забылся. Правда, правда, никогда такого всерьез не скажу. Парень отчаянно хотел успокоить свою маму. Пожалуйста, прости, пожалуйста, перестань плакать. Мама-ка положила руку ему на голову и слегка растрепала волосы. Мама, знаешь, мне очень нравится, каким порой Макун становится внимательным и заботливым. «Спасибо, мне действительно жаль, что я сказала нечто неприятное». «Ладно, мамочка тебя прощает, всё в порядке, теперь посмотри на меня». я uh, э ладно». Подняв лицо, Масато увидел перед собой заплаканные глаза матери, и так как парню всё же было совестно на неё смотреть, он отвёл взгляд. д м а к о н когда с кем-то разговариваешь, нужно смотреть ему в глаза». Да я знаю. Видимо отступать было уже некуда, так что м а с а т а и вернул взгляд на лицо мамака. и кажется по ее лицу было видно, что она хочет вступить в его группу Никогда мы не подумал, что настанет день, когда мама будет на меня так смотреть. Эй смотри на меня и слушай Угу. маммочка хочет отправиться в путешествие вместе с макуном. Маккун возьмёт ведь мамочку с собой в свою группу? Добавить маму в группу? У меня даже не оставалось сомнений по этому поводу. Впрочем, когда нет ответа «нет», сомневаться не приходится. Ладно. Думаю, огневая мощь мамы и правда поможет в приключениях. Поэтому, думаю, ты можешь вступить в мою группу и мы можем пойти вместе. Значит, я вступлю в группу? Мы отлично проведем время, м а к у н Ага, надеюсь на это, мама. Мама-ка вступила в группу. Но, м а к у н давай проясним одну вещь. Mm -hmm. И какую? Знаешь, я не умею выдыхать огонь. Я ведь не плита. Боже, ну сколько раз повторять, что огневая мощь означает совсем другое! Возможно, самым большим препятствием в е л и к о м приключении станет восприятие этого мира его матерью. По крайней мере, Масата никак не мог избавиться от подобного ощущения.